Глава 32. Вторник, 17 октября. Углубившись в работу, Шарлотта не заметила, как Уильям прокрался в помещение конторы и встал у нее за спиной. Поэтому, когда он обнял ее, она подскочила от неожиданности. «Нет!» — возразила она, инстинктивно выбрав шепот. «А что, если нас увидят?» Уильям засмеялся. «Не беспокойся, Сэм и у кассы и у них полно дел. К тому же, рано или поздно они вычислят, что мы вместе, поэтому скрываться вовсе не обязательно». Повернувшись к Уильяму, Шарлотта ответила поцелуем в губы. Но она не могла избавиться от мысли, что они занимаются чем-то запретным, и тревожно взглянула через плечо. «Как твоя книга?» «Очень хорошо на самом деле. Сейчас невероятно быстро идет», промолвил Уильям, широко улыбнувшись. «Это чудесно!» «Да, действительно. Я переписал всю историю, и она теперь стала намного более напряженной». Он кивнул в сторону лестницы. «Сейчас пойду наверх». «Просто хотел посмотреть на тебя». Когда Уильям погладил ее по щеке, Шарлотта улыбнулась. Каждый раз, когда он прикасался к ней, ее переполняло чувство пьянящего счастья. «Кстати, ты не хочешь вечером куда-нибудь сходить?» Шарлотта бросила взгляд на настольный календарь. «А разве у тебя не сегодня ужин с издательством?» Уильям презрительно фыркнул. Они глубоко заблуждаются, думая, что приглашение на ужин из трех блюд в ресторане с совой заставит меня забыть их высказывание о моей рукописи. Не дождавшись ответа Шарлотты, он громко выдохнул. Я забыл подтвердить участие. Вдобавок пригласили всех, а у меня нет ни малейшего желания сидеть напротив господина «Я самый продаваемый писатель Великобритании» и выслушивать его хвастливые рассказы, о последних зарубежных контрактах или проданных правах на экранизацию. Только Шарлотта хотела приободрить его, как завибрировал мобильник. Она покосилась на экран. На этот номер могли звонить лишь несколько человек — Хенрик, ее отец и Карл Чамперс, которого Шарлотта старательно избегала. Признаться, она перестала отвечать на звонки с английских номеров, подозревая, что банки дозванивались с разных телефонных линий, пытаясь ввести в заблуждение своих клиентов. Узнав телефонный код Швеции, Шарлотта вздохнула с облегчением. Уильям кивнул в сторону мобильника. «Может, тебе надо ответить?» «Нет, это всего лишь папа», сказала она, сбрасывая звонок. «Я перезвоню ему попозже». «Вот как? А как его зовут?» «Бертиль. Хотя это не мой родной отец». Они с матерью поженились, когда мне было четыре года. Но когда я уехала учиться, они расстались. Он женился заново, и теперь у него трое собственных детей». Осознав, что ее реплика прозвучала злее, чем хотелось, Шарлотта махнула рукой. «Да нет, я не обижаюсь на него за то, что у него новая семья». Уильям изучающе смотрел на нее. «А что с твоим настоящим отцом?» Шарлотта пожала плечами. «Без понятия. Мама не хотела про него рассказывать. Полагаю, речь идет о суперзвезде типа Рода Стюарта или Тома Джонса. Мне кажется, ты больше похожа на Элтона Джона». Шарлотта состроила гримасу. «Очень смешно». Положив руки ей на талию, Уильям притянул Шарлотту к себе. После поцелуя она покачала головой. «Эй, послушай, даже не пытайся!» Рассмеявшись, предостерегла его Шарлотта. «У меня еще очень много дел перед завтрашним мероприятием». «Прекрасно! Тогда я могу помочь тебе!» Шарлотта попробовала напустить на себя строгость, но когда он улыбался своей особой улыбкой, это было невозможно. «Разве тебе не надо писать?» «Мне нужен перерыв», — радостно произнес Уильям. «Что мы будем делать?» Сэм стояла у кассы, уткнувшись носом в блокнот, и застыла, когда Уильям окликнул ее. «Привет, как дела?» Сэм нервно переводила взгляд с Уильяма на Шарлотту и обратно. «Мы продали всего тринадцать билетов». «Тринадцать! Я ничего не понимаю. Во всем Лондоне не осталось уже ни одного человека, который не слышал бы о нашей встрече с писателем». Поскольку ее глаза пылали раздражением, Шарлотта приложила все усилия, чтобы скрыть собственное разочарование. «Большинство, скорее всего, тянет с покупкой до последнего или собирается просто прийти завтра и купить билет на месте». «Что нам делать?» — спросила Сэм, покачав головой. «Не переживай, все образуется обязательно». Из кухни вышла мартиник. Она была вся в муке и по пути отряхивала свою желтую тунику. «Все!» «Тесто поднимается!» — Сэм фыркнула. «Можешь его выбросить, все равно завтра никто не придет!» Обменявшись тревожными взглядами, Шарлотта и Мартиник предприняли новую попытку приободрить Сэм. «Не забывай, что Мэтью Морроу телезвезда! Народ таких любит!» — радостно произнесла Мартиник. «Безусловно!» «А как только мы распахнем двери магазина и по окрестностям распространится божественный запах булочек мартиник, все устремятся к нам», — добавила Шарлотта. Сэм повернулась к Уильяму. «Ну а ты? Что ты скажешь жизнеутверждающего?» Уильям взял в руки одну из книг Мэтью Морроу со странной косоглазой совой на обложке. «Ну, кто же не любит птиц?» — спросил он, пытаясь добавить оптимизма. В этот момент дверь магазина отворилась, и в торговый зал вошел мужчина. Спустя несколько секунд Шарлотта поняла, что это адвокат Сары, мистер Хэрольд Кук. «Мистер Кук!» — удивилась Шарлотта. «Что вы тут делаете?» Сняв клетчатую шотландскую кепку, он кивнул Шарлотте, молившейся про себя, чтобы он не действовал, сообща с банком. «Добрый день, мисс Ридберг!» — вежливо обратился он. Я к вам с хорошими новостями. Вот как? Вы могли бы просто позвонить мне? Мистер Кукс нисходительно улыбнулся, и Шарлотта поняла, что ее замечание прозвучало невежливо. Да мы, конечно, всегда вам рады, добавила она. Я пытался звонить меня один раз, но мисс Ридберг не отвечает на телефонные звонки. Шарлотта нервно сглотнула. «Что бы мистер Кук не хотел сказать ей, Шарлотта в любом случае предпочла бы побеседовать с ним наедине. Но эти трое уже стояли тут и слушали во все уши. А если она попросит мистера Кука пройти в контору, это вызовет у них лишние подозрения». «Прошу прощения, у меня возникли проблемы со шведской сим-картой», — соврала Шарлотта. Мистер Кук кивнул. «Очень жаль». «Но вы же, наверное, хотите услышать хорошую новость?» Шарлотта почувствовала, как по спине начал стекать пот. «Ну что это может быть за хорошая новость, скажите на милость? Может быть, мистер Кук обнаружил тайный банковский счет с пятнадцатью тысячами фунтов стерлингов?» Она нехотя кивнула в знак согласия. «Я нашел покупателя!» На лбу Шарлотты появилась глубокая складка. Поскольку будущее магазина оставалось туманным, она хотела иметь пути к отступлению и не просила адвоката прерывать поиски потенциального покупателя. Однако, по ее мнению, эта информация не была предназначена для других ушей. Ну, то есть покупателя дома. К сожалению, желающих управлять книжным магазином не нашлось, но одно американское предприятие хочет открыть здесь двухэтажный ресторан быстрого питания, в котором будут продавать гамбургеры, от них поступило очень щедрое предложение. Вдобавок, они готовы принять здание уже в декабре. Шарлотта окинула окружающих под взглядом, но они все как один отвели глаза. «Собственно, это все, что я хотел сказать», с довольным видом произнес мистер Кук. «Можете позвонить моему секретарю и договориться о встрече в ближайшее время, чтобы обсудить проект договора». Когда за адвокатом закрылась дверь, повисло неудобное молчание. Спустя несколько секунд Шарлотта услышала рычание Сэм. «Ты собираешься продать магазин?» Шарлотта покачала головой. «Нет, совершенно точно нет». В отчаянии она посмотрела на Уильяма, скрестившего руки на груди. «То есть ты не собираешься оставаться здесь?» «И все это время ты вынашивала план, как избавиться от Риверсайда?» Обвинительным тоном проговорил он. «Нет. Вернее, так было в самом начале, но сейчас все по-другому». На лице Уильяма появилось ожесточенное выражение. «Ты лгала мне». Шарлота всплеснула руками. «Да нет же! Я пытаюсь спасти Риверсайд, но не уверена, что это возможно!» На скулах Уильяма заиграли желваки и у Шарлотты ком застрял в горле от его ярости. «Сеть забегаловок, в которых кормят гамбургерами! Как мило! Надеюсь, тебе хорошо заплатят!» «Речь не об этом, а о том, что Риверсайд на грани банкротства!» Посмотрев в потолок, Уильям окинул ее последним ледяным взглядом. «Мне пора писать. Но, Уильям, у меня нет времени!» Он быстро взбежал по лестнице. Шарлотта вначале хотела последовать за ним, но, поймав на себе пристальные взгляды Сэма Мартиник, обернулась в их сторону. «Вы должны мне поверить!» — в отчаянии воскликнула Шарлотта. «Я вовсе не хочу избавиться от магазина!» Мартиник явно была встревожена, но все же пыталась улыбаться. «Все утрясется, душечка, вот увидишь!» «Раз ты не собираешься продавать, то какая разница, что говорит этот адвокат? Хотя мне бы хотелось, чтобы ты не скрывала от нас, насколько в бедственном положении находится Риверсайд». Шарлотта пристыженно кивнула. «Ты права. Мне надо было хотя бы намекнуть вам, но я не хотела, чтобы вы переживали. И к тому же завтра у нас такое важное мероприятие. Будем надеяться, что оно станет новым стартом для магазина, и многие вновь откроют его для себя. «То есть все таки есть вероятность, что мы справимся?» — затаив дыхание, спросила Мартиник. Шарлотта прикусила губу. Лгать им снова она не хотела, однако, ловя на себе исполненные надежды взгляды Сэма Мартиник, была морально не готова рассказать о пятнадцатитысячном долге магазина перед банком. «Да», — проговорила Шарлотта, — «есть, но маленькая». По крайней мере, мы должны попытаться. Мартиник взяла Шарлотту за руки. Мы должны. Правда, Сэм? Завтра мы закатим грандиозную вечеринку, которой бы и Сара гордилась. Когда Сэм кивнула, спазм, сковавший шею Шарлотты, слегка отпустил. Теперь осталось только объяснить Уильяму, почему она не раскрывала все карты и не рассказывала об истинном положении вещей. Можно надеяться, что и он простит ее. Когда зазвонил переносной телефон книжного магазина, вздрогнули все трое. Стоявшая ближе всех к аппарату Мартиник ответила, а Шарлотта и Сэм с напряжением слушали. Когда Мартиник положила трубку, лицо ее было бледным, как полотно. — Что случилось? — нетерпеливо спросила Сэм, повернувшись к ней. Мартиник вздохнула. Мэтью мороу завтра не придет. У него грипп. И, по словам жены, такая высокая температура, что на лбу можно жарить яичницу. Сэм театрально вскрикнула. «Я так и знала! Я знала, что ни черта не выйдет! Ну почему же я все-таки не подала документы на программу обучения школьных психологов?» Мартиник наклонилась к Шарлотте. «Насколько мы, собственно, близки к банкротству? прошептала она. Шарлотта сглотнула от волнения. Теперь она должна рассказать все как есть. Средства на оплату займа, взятого под залог дома, не вносились несколько месяцев. И я полагаю, что в следующем месяце денег на покрытие текущих расходов Риверсайда будет уже недостаточно. Мужество покинуло Мартиник. Другими словами, нам необходим огромный и быстрый приток наличности. Сэм начала задыхаться. «То есть это конец Риверсайда? Магазин должен закрыться?» Она посмотрела на Мартиник широко распахнутыми глазами. «Мы потеряем работу!» Мартиник опустилась на стул. «Я не могу поверить в то, что это правда. Все, над чем мы работали, все, что построила Сара!» От полного отчаяния Сэм и Мартиник у Шарлотты сдавила грудь. Во многом она виновата сама, поскольку не была честна с ними и вселила напрасные надежды. Почему было сразу не признаться, как обстоят дела? «Мне нужно покурить», — сказала Сэм, покинув магазин. «Шоколаду бы», — пробормотала Мартиник и тоже исчезла. Так что Шарлотта осталась в одиночестве. Банкротство От этого слова по всему телу пробегала противная дрожь, и Шарлотта подумала, как ужасно будет закрывать магазин. Уже от одной мысли о том, как все стеллажи, старые кресла для чтения и книги свалят в один контейнер, на глаза наворячивали слезы. Шарлотта погладила старый деревянный прилавок. Если магазин закроется, дело всей жизни Сары уйдет в небытие. Любовь и тепло, обитавшие в Риверсайде, испарятся, воспоминания сотрутся, и новые уже не появятся. Было по-настоящему больно представлять себе книжный магазин, из которого все вынесли, призрачный, опустевший и всеми покинутый. Не говоря уже о том, как будет больно, когда по заказу сети фастфуда начнут срывать со стен отделку и выламывать половицы, сносить зеленую лестницу Сары и квартиры наверху. Шарлотта прикрыла глаза. Если бы только она приехала сюда чуть раньше, если бы Сара связалась с ней при жизни, когда еще не было поздно, возможно, Риверсайд удалось бы спасти. Но Шарлотта была лишена полноценной возможности это сделать. Когда в кармане завибрировал мобильник, пришлось достать его, чтобы взглянуть на экран. «Если это звонок из банка, Хорошо бы швырнуть телефон Оппол, но вместо английского номера на экране высветилось имя Хенрика. Шарлотта отключила звонок. Она не в состоянии сейчас отвечать. В полном изнеможении она оперлась о прилавок. Мысль о необходимости запускать процедуру банкротства Риверсайда была отвратительной. Свою нынешнюю жизнь здесь ей ни на что уже не хотелось менять. Она хотела остаться в Лондоне. Шарлотта подумала об Уильяме. Последние дни были восхитительны. Она не могла припомнить, когда в последний раз чувствовала себя такой же счастливой. Что будет с ними теперь? Уильям сказал, что не хочет переезжать в Швецию. И если Риверсайт исчезнет, что тогда им останется? Знали ли они друг друга настолько хорошо, чтобы начать все сначала где-нибудь в другом месте. Она достала мобильник и постучала по нему пальцами. Ответ в «Би-Си-Бьюти» так и не был отправлен. Продав им предприятие, Шарлотта выручила бы достаточную сумму денег, чтобы сохранить Риверсайд, по крайней мере, еще на некоторое время. Вопрос только в том, успеют ли они перечислить деньги И готова ли она пожертвовать ради этого Шарлоттой и Ко? Шарлотта потерла лоб. Она не может сдаться. У нее нет пути к отступлению. Решившись, она набрала номер Хенрика. «Да, алло? Привет, Хенрик! Я хочу задать тебе один короткий вопрос. Подробно поговорить сейчас не успею. Хорошо, давай!» Шарлотта откашлялась. «Если мы примем предложение BC Beauty, насколько быстро можно будет оформить сделку?» «А почему ты спрашиваешь? Замок хочешь прикупить, что ли?» «Да, что-то в этом роде», — Хенрик задумчиво промычал в трубку. «Думаю, они готовы будут подписать сразу, не откладывая, поэтому все зависит от того, как быстро мы подготовим все договора». «Хорошо, я надеялась, что так и будет». Уже собираясь повесить трубку, она вновь услышала его голос. «Послушай, Шарлотта, ты решила продать Шарлотту ико? От этих слов сжалось сердце. Но Шарлотта все равно кивнула себе самой в знак согласия. «Не знаю», — произнесла она вслух. «Но будет хорошо, если ты все подготовишь. Я перезвоню тебе завтра». Она повесила трубку, подняв глаза, Шарлотта увидела, что Сэм и Мартиник возвращаются в магазин. «Знаете что?» — закричала Шарлотта, стараясь придать уверенности своему голосу. «Думаю, нам в любом случае не надо отменять завтрашнее мероприятие. Что бы ни случилось, Риверсайд заслужил настоящую вечеринку. Но мы ведь и билетов практически не продали, да и вообще трудно провести вечеринку с писателем в отсутствии самого писателя», скептически заметила Сэм. Шарлотта надела куртку. «Я постараюсь решить проблему, если вы тут обеспечите тыл». Она кивнула в сторону Мартиник. «Продолжай печь булочки. И побольше, сколько сможешь». В первое мгновение вид у Мартиник был растерянным, но потом она улыбнулась. «Хорошо. Я в деле, и Сэм тоже», — сказала она, обняв Сэм. «Прекрасно. Я скоро вернусь». Шарлотта поспешила на улицу, затем глянула на экран мобильного телефона. То, что она сказала Сэмме Мартиник, было правдой, у нее родилась одна идея. Нет никакой гарантии, что сработает, но при нынешних обстоятельствах терять уже нечего. С молниеносной быстротой Шарлотта нашла в телефоне строку поиска и, запросив функцию «проложить маршрут», отправилась в сторону Ковенгардена.